Глава 544. Доблестная победа. Под лучами золотого света, испускаемых копьем, солдаты вновь обрели силу и волю. Выбравшись из своих укрытий, они бросились на вражеские ряды. На острие атаки находились Ван Дун, Ин Тянь Цзун, Ворон, Гуань Дуньян и Сяо Юй Юй, глубоко вонзившиеся в армию загов словно копье. Прикрываемые Вандуном войны набросились на инсектоидов, вымещая на них всю свою ненависть. С другой стороны, запаниковавшие заги принялись убегать, не обращая внимания на своих собратьев, безжалостно растаптывая их. Но даже когда заги выбрались из города, за пределами городской стены, раздались новые боевые крики. Это привыл пылающий отряд. Это стало последней каплей, сломавшей верблюду хребет. Вся армия загов включая темных и их примитивных собратьев, впала в смятение и разбежалась. Пылающий отряд славился своей свирепостью во время сражения. Они с головой окунулись в отступающую группу загов, принявшись крошить их направо и налево. По мере того, как все больше темных отправлялось в иной мир, по стопам куна армия загов медленно разваливалась. Подкрепление жуков так и не появилось, так как увязла в сражениях с силами сопротивления по пути в город. К полудню долгое время удерживаемый загами Малнус вновь принадлежал людям. К тому моменту, когда последняя группа инсектоидов отступила в лес, все оказались слишком измотаны, чтобы преследовать их. Люди просто смотрели, как те беспорядочно бегут с поля боя. Свои оставшиеся силы солдаты и мирные жители наконец-то могли потратить на ликование. Они совершили невозможное и освободили город Малнуса. Заметив спину последнего темного, Ван Дун метнул в нее копье, мгновенно убив его. Когда копье Эйнхирии вернулось обратно к нему в руку, все, словно обезумев, принялись восхвалять его. Люди наконец-то нашли лидера, за которым они могли бы последовать к победе. Солдаты боевых волков были сильно измотаны и нуждались в немедленном отдыхе. Так что задача по зачистке поля боя ложилась на плечи пылающего отряда. Это было самое жестокое сражение, в котором когда-либо сражалось человечество. Однако это не страшило Буджихо, кто был готов умереть на поле битвы вместе с боевыми волками. Разыскивая отважных воинов, Ван Дун верил, что не все группировки сопротивления состояли из трусов. И он так и нашел в Буджихо и его отряде то, что искал. Какой бы опасной ни была эта операция, Ван Дун никогда не отправил бы своих соратников на убой. Он снова и снова просчитывал ситуацию, взвешивая варианты и тщательно планировал каждую мелкую деталь операции. Нельзя стать хорошим моряком, всегда оставаясь в спокойном море. Немного трудностей и лишений пойдет на пользу силам человечества. После битвы все чувствовали, что приобрели для себя нечто важное. Весть о победе быстро распространилась по всему региону. Это была потрясающая новость для всех на Марсе, независимо от того, в каких отношениях они были с боевыми волками. Маркос был расчетливым тактиком, так что в то время, как боевые волки рисковали жизнями в городе, он со своими людьми наблюдал за ходом сражения со стороны, и лишь почуяв запах победы, он приказал своим солдатам атаковать отступающих загов. Когда новость о победе наконец достигла его, он почувствовал смесь восхищения и ревности. Он никогда не верил, что Ван Дуну и Гуань удастся сделать это. Но эти двое снова доказали, что он был неправ. «Ха-ха! Эти парни самые суровые, сукины дети, которых я когда-либо встречал!» Эмиль с силой ударил кулаком по столу. «И правда?» «Кто бы мог подумать, что им действительно удастся сделать невозможное?» «Ай да Гуань-Дуньян!» — радостно сказал Ганс. «Хе-хе. Ганс не думает, что всё это имеет какое-либо отношение к Гуань-Дуньяну. Должно быть это всё Ван Вандун? «Ван А разве он не...» В этот момент в памяти Хана всплыло кое-что. Одно старое давно позабытое всеми имя. «Это определенно он! Кто еще мог взять Гуань-Дуньяна и ин тянь под свое командование?» «Неудивительно, что школа небесного наставника отправила своего главного медика ему на помощь. А ин тянь разве не лидер храмовников?» «Не уверен, является ли он их главой, но он и его воины определенно связаны со двором». Кроме того, я не думаю, что Сяо Юй, Юй присоединилась к Вандуну, зная его истинную личность. Полагаю, как говорится, до неё дошло это только сейчас. Репутация Вандуна определённо сыграла бы ему на руку на Земле, но я не уверен, что марсиане отреагируют на эти новости так же. Да брось. Должна быть причина, по которой он выбрал Марс. Я думаю, нам следует присоединиться к его, как бы там ни было планом. Ты предлагаешь союз с боевыми волками? «А почему бы и нет? У нас одинаковые цели. Но мы должны действовать осторожно. Ван Дун — не единственный человек, у кого есть свои планы», — произнёс Эмиль. До сих пор Ван Дун старался не привлекать к себе внимания. Раскрытие его истинной личности объясняло серию сокрушительных поражений Маркоса, понесённых от боевых волков. Но вне зависимости от того, насколько могущественным был сам Ван Дун, Его собственная сила не шла ни в какое сравнение с мощью дома Ле. Тем не менее, взять под контроль город Малнуса было неплохим началом. Когда армия загов бежала, орлы Памира не упустили возможность пострелять в перепуганных жуков. После битвы Памир и его солдаты принялись подчищать поле боя. Опытный Глаз был способен отыскать целую груду сокровищ среди этих останков. Например, внутри тел загов танков можно было найти огненное ядро. Оно высоко ценилось в кругу мастеров искусства, так как было ингредиентом для изготовления энергетических кристаллов. Даже трупам самых примитивных загов было что предложить, так как покрывавший их толстый хейтин служил отличным материалом для изготовления брони. Изначально Памир не испытывал оптимизма по поводу сумасшедшей операции боевых волков. Он считал, что все это было безрассудной выходкой, которая в конце концов потерпит неудачу. Ему казалось, что присоединение нескольких солдат 21-го ранга сделало боевых волков слишком самоуверенными. Памир часто напоминал себе, что не стоит слепо уповать лишь на силы одного или двух мощных бойцов и игнорировать остальную команду. Ведь стоило элитным бойцам погибнуть, что не было редкостью. Вся армия быстро разваливалась. Памир твердо верил в свою правоту, Поэтому, когда весть о победе боевых волков достигла его, он лишился дара речи. Занятие беззащитного города боевыми волками не стало для него неожиданностью. Однако сильнее всего он был шокирован, когда посланник передал ему, что Гуань-Дуньян собирается разбить в городе свой лагерь и будет оборонять его. Он считал, что это будет последний раз, когда он услышит о Гуань-Дуньяне. Жаль было терять такого талантливого воина, Однако тот должен был заплатить за свое безрассудство. Памир был убежден, что даже несмотря на помощь ветерана 21 уровня, хватит одного лишь авангарда армии Загов, чтобы сокрушить боевых волков. Когда он уже был готов оплакивать потери сил сопротивления человечества, ему доложили, что боевые волки выиграли эту битву. Это был первый раз, когда Памир усомнился в своем собственном суждении. Новости быстро разошлись по близлежащим городам. Как и все остальные, Сандерс был ошеломлен результатом. Лишь собравшись с мыслями, до него наконец дошло, что он получил самого могущественного заклятого друга в своей жизни. Зная, что в битве принимали участие главный медик школы, мэр задумался, а не связаны ли между собой боевые волки и школа небесного наставника, и не решила ли школа заменить его Гуань-Дуньяном. Враг или нет? Сандерс все же думал, что ему стоит протянуть оливковую ветвь в восходящей звезде. Хотя Сиракуз был всего лишь бизнесменом, победа боевых волков принесла ему огромную пользу. Без человеческого плацдарма в этом районе даже самому хитрому бизнесмену было непросто организовывать безопасные путешествия. Достаточно было сказать, что освобождение Малнуса открыло множество новых возможностей для Сиракуза. Впервые услышав эти новости, Сиракуз решил, что посланник рассказывает ему какие-то байки. За всю свою жизнь бизнесмена он ни разу не слышал, чтобы маленький боевой отряд смог отвоевать у Зага в целый город. После пристального изучения ситуации в голове Сиракуза начала медленно складываться мозаика из деталей, приведших боевых волков к успеху. Он обнаружил, что ряды боевых волков пополнил легендарный воин, что само по себе чудо и они использовали его в качестве приманки, чтобы отвлечь внимание загов. Диверсия в сочетании со взрывчаткой, полученной от Сиракуза, нанесла огромный урон армии жуков. Когда же заги сообразили, что происходит, было уже поздно. Гуань-Дуньян уже захватил их базу. После того, как боевые волки взяли под свой контроль город, они разместили повсюду баррикады и собрали силы в узких проходах после того, как большая часть армии инсектоидов подверглась нападению сил сопротивления человечества по дороге обратно на свою базу, они были уничтожены хорошо подготовленными защитниками. Тем не менее, в этом плане было еще много деталей, сбивавших его с толку. Откуда Гуань Дуньян знал, что другие силы сопротивления, с частью из которых он был в контрах, несомненно присоединятся к его операции? У Сиракуза, возникла мысль, чтобы и вы и волки с самого начала играли в очень рискованную игру.